поздно ты пришла поздно на реке она открыла глаза огоньки свечей в темноте сотни огоньков словно искорки звезд в ночном небе или это были призраки свечей сгоревших давным-давно может быть слишком поздно перед ней качалось лицо свисающие седые волосы в глубоких морщинах залегли тени и отблески свечного пламени на золотой проволоке. «У тебя не осталось времени». Сильные пальцы давили Рикке на лицо, давили на изможденную плоть вокруг ее пылающего левого глаза. Она захрипела, заворочалась, но у нее было слишком мало сил, чтобы двигаться. «Должна быть цена». Чья-то рука приподняла ее голову, к губам прижался ободок кружки — Она закашлялась, хлебнув горечи, содрогнулась и проглотила. «Ты должна выбрать, Рикке!» Ей стало страшно. Безумно страшно. Она попыталась вывернуться, но сильные руки держали ее, прижимая к земле. «Что ты выбираешь?» Женщина протянула к ней руку. На ладони что-то блестело. Холодная игла. «Нет», — прошептала Рикке, закрывая глаза. ты еще не произошло. Трисучка держал ее за руку, сжимал крепко до боли Я не могу тебя потерять рикке. Седая щетина на его серых щеках зашевелилась он стиснул зубы никак не могу. Я не собираюсь теряться. Ее язык был распухшим и неповоротливым, так что она едва выговаривала слова. Но если это случится ты справишься, Ты же лишился глаза верно а он был тебе гораздо ближе У меня есть другой а ты только одна кажется начинала светать плеск и шуршания волн по гальке холодный ответ на скалах исчерченных струйками влаги паутинка колышащиеся на ветерке пляшущие бусинки росы ты не представляешь каким я был три сучка покрутил перстень с красным камнем который носил на мизинцы Мне не было дела ни до чего. Я всё ненавидел, устроился на службу к твоему отцу, только потому что из всех кого я ненавидел, его я ненавидел меньше всех. Это была не жизнь, а сплошной кошмар. Он прикрыл глаза, точнее единственный глаз, которым мог видеть, в щлке между веками другого по-прежнему поблескивала полоска металла. Ты тогда была совсем больная. Никто не думал, что ты доживешь до весны. Т твояя мать умерла, отец был вне себя от горя. И тем не менее в тебе было столько надежды. Ты доверяла мне. Мне, в котором не осталось ничего чему можно доверять. Ты сосала тряпочку пропитанную козьем молоком у меня на руках. Твой отец говорил, что никогда не видел менее подходяящие няньки для ребенка. И еще. он говорил, что я вытащил тебя с того света. Тресучка взглянул на нее и из его здорового глаза скатилась слеза. Но на самом деле это ты вытащила меня. Дак, ты совсем раскис прохрипела она с трудом шевеля потрескавшимися губами. Как ты можешь плакать кто угодно только не ты. Когда я был мальчишкой, мой брат звал меня, свиное сало потому что я вечно ревел потом я забыл как это делается все что мне было нужно это чтобы меня боялись но ты никогда не боялась меня ну ты не такой уж и страшный как говорят рикки попыталась передвинуться но не могла найти удобного положения она почувствовала что ее глаза начали закрываться и тогда трясучка снова стиснул ее руку с такой силой что она охнула держись рикке она скоро придет нет ответила рикки чувствуя как слезы щиплют веки это еще не произошло два огромных камня маячили в вечернем полумраке словно черные пальцы на фоне розового неба они были древними все в пятнах мха или шайника исчерченные символами из которых время выщербила и изгладила всякое значение в воздухе висела пелена едва заметной мои и волосы липли к лицу рикке и все предметы мокро отблескивали возле камней стояла пара стражников держа в руках примитивные копья они стояли так неподвижно что рикки приняла их за статуи трясучка поднес ее ближе и она увидела что с ними что-то не так деформированные тела клянусь мертвыми каркнула рикки это же плоскоголовые что верно то верно отозвался скенн ухмыляясь во весь рот горец встал рядом с одним из шанка и тот глянул на него сощурив свои и без того узкие глаза и принялся ковырять костяным осколком в огромном зубе они охраняют ведьму она может с ними разговаривать говорят она им поет они ручные до тех пор пока мы ведем себя хорошо я всегда веду себя хорошо заявила иззерн кинув хмурыйй взгляд на эту парочку и крепче сжимая темная древка своего копья Насколько можно было судить о выражении лиц плоскоголовых, помимо множества зубов, они, кажется, тоже хмурились. «Ну что, пошли?» — Скен покачал головой. «Я дальше не пойду». «Я многое о тебе знаю, Скен, и в основном ничего хорошего, но я никогда не считала тебя трусом». «Считай меня чем хочешь, сестра, но я знаю, где мое место. Сейчас оно по эту сторону ко мне». моя задача была привести тебя сюда и она выполнена я не прикидываюсь ну и катись на хрен гора сала и зерну локтем отпихнула его в сторону и двинулась дальше мы остались втроем буркнул трясучка поудобнее устраивая рикки у себя на плечах ей казалось будто она снова стала ребенком когда трясучка нес ее вот так придерживая руками за лодыжки пер между камней и вниз по крутой тропе вьющиеся между деревьев старые старые деревья перешептывающиеся листвой в высоких высоких ветвях, с цепкими вгрызшимися глубоко глубоко корнями, узловватыми словно пальцы скряги. Они вышли за поворот и Рке увидела берег. серый галечный пляж расстилался до серой воды Рамытые отражения высоких деревьев покалывали крапинки дождя. Еще несколько шагов и все затерялось в тумане и помимо него Рикки уже не видела ничего. лишьшь ухаала где-то одинокая сова, провожая закат. Запретное озеро сказала Изерн.еперь уже недалеко. Здесь всегда должен быть туман так что ли буркнул трясучка. Изерн снова зашагала хрустя ботинками по гальке. Поним понимаешьешь ли, ничто не кажется таким волшебным, как то чего ты не можешь увидеть. нет прошептала рикке закрывая глаза это еще не произошло ночь отблеки костра пляшут на лицах собравшихся увяших старых лицах и свежих молодых лицах лицах истыканных вьющимися татуировками горцев лицах которых здесь еще возможно не было или которые были здесь давным-давно рикки больше почти не могла отличить сегодняшний день от вчерашнего или завтрашнего Мясо шипело и плевалось с соком. Холодный бодрящий воздух гор на затылке и тепло костра на лице. Рикке расплылась в улыбке от чистого удовольствия этих ощущений и поуютнее завернулась в пахучий старый мех. «Мне это не нравится», — сказал Скен, качая своей огромной жирной головой. «Ты спутал меня с кем-то, кому не насрать на то, что тебе нравится, а что нет», — отозвалась Изерн. едва ли можно было найти брата с сестрой менее похожих друг на друга. Изерн жесткая как древка копья, с лицом как лезвие кинжала, черные как уголь волосы свисают длинными спутанными прядьями. Скен огромный как дом, с рукавами как два окорока и лицом как пудинг, голова оббрита на голло, а лишь рыжеватый пушок пробивается на мягком сморщенном скальпе. Мне не нравится мысль о том, чтобы подниматься туда. сказал он, хмуро поглядывая на север между освещенных костром хижин в сторону арки из кривых сучьев. «Это место не зря!» называют запретным. «Мне нужно, чтобы ты нас довел, а не высказывал свои мнения. Они такие же раздутые от вонючих ветров, как и ты сам». «Совсем не обязательно грубить», отозвался Скен с несколько обиженным видом, мня руками свой живот. Он взглянул на трясучку. «У этой женщины ни язык, а кнут!» Тот поднял брови, точнее, единственную бровь, что у него осталось. «Ты так говоришь, будто это что-то плохое». «Ей надо туда подняться, и не о чем больше спорить», — отрезала Изерн. «Эта девочка важна, Скен. Луна благоволит к ней. Я всегда это знала». «Ты спутала меня с кем-то, кому не насрать на то, что ты знаешь, а что нет», — ответил Скен. «Я не собираюсь везти ее туда только потому, что ты так сказала». «Вот именно. Ты поведешь ее потому, что ей надо туда попасть». «Потому что у нее долгий взгляд». «Потому что ее долгий взгляд настолько силен, что это ее убивает». Наконец, Кен взглянул на Рикки. Глаза у него были маленькими и темными, но взгляд был цепким. «Остерегайся умных людей», — сказал ей как-то отец. Но больше всего остерегайся умных, которые выглядят дураками. «А ты что скажешь, девочка?» Он сплюнул в огонь кусок хряща и указал на нее обгрызенной костью. «Если ты вправду можешь видеть будущее, может, скажешь мне, что меня ждет?» Рикки подалась вперед, так что шкура соскользнула с ее плеч, повернула к нему свой пылающий левый глаз и распахнула его на всю ширину. Скен отшатнулся, когда она подняла левую руку, указывая пальцем на мерцающие звезды, и звенящим голосом огласила свое пророчество. «Я вижу, что ты станешь еще жирнее!» Люди вокруг костра засмеялись. Одна старуха с единственным зубом хохотала так, что чуть не упала в огонь, и ее молодой соседке пришлось хлопать ее по спине, пока она не выкошлила кусочек мяса, которым подавилась. Они с трясучкой чокнулись кружками с Элем, и Рикке, отхлебнув, снова завернулась в свой мех. Немного было вещей, ради которых стоило тащиться в Слорфу, но Элю Горцев был отличный. У нее уже слегка кружилась голова. Впрочем, возможно, это была слабость от долгого взгляда. Трудно отличить одно от другого. Скен, насупившийся, пустил свою тушу на землю и скрестил ноги. «То есть у нее есть чувство юмора». «Оно ей понадобится там, в Высокогорье, возле запретного озера Смешного Мала». Он перевел хмурый взгляд на Изерн. «Ты действительно думаешь, что этот вот хрящик, это вот сопля с кольцом в носу возлюбленные луны?» Изерн сплюнула глоток или в огонь, и раздалось шипение. «Что ты можешь знать об этом, Скен и Фейл, носящий молот нашего отца?» Скен выставил бороду в ее сторону. «Я знаю не меньше твоего, изырный фейл, носящий копье нашего отца. Не думай, что только потому, что он любил тебя больше всех, ты больше всех от него научилась». «Ты шутишь, овечий прихвостень? Наш отец меня терпеть не мог». «Вот именно. Он ненавидел твой нрав и твое лицо, и всю тебя от жопы до ушей». Скен сделал паузу. «А ведь ты была его любимицей». И оба разразились хохотом. Может быть, они были не очень похожи друг на друга, но смех у них был одинаковый. Безумный, кудахчущий, с подвизгиванием, чем-то смахивающий на волчьей вой. Над их головами висела огромная круглая луна, и они с треском сдвинули кружки, выплеснув в фонтаны Эля, и выпили то, что осталось, продолжая гоготать. Трясучка, чье лицо было в тени, наблюдал за ними. «Похоже, месяц будет долгим». «Нет». сказала рикке закутываясь в свой похучий мех и закрывая глаза это еще не произошло все вверх и вверх хватая ртом воздух вымолвила рике и прикрыла глаза рукой от солнца чтобы взглянуть вперед так всегда бывает когда поднимаешься в горы отозвалась изерн она даже не запыхалась ее невозможно было утомить а куда мы собственно идем поинтересовался трясучка и хрустовая сапогами по грунтовой дороге к запретному озеру Это я знаю я спрашиваю, где оно находится Если бы всем рассказывали где оно находится, оно не было бы таким уж запретным верно Тресучка закатил глаза по крайней мере один глаз Ты хоть иногда даешь прямые ответы женщина. Как какой прок в прямых ответах в этом кривом мире? сучка бросил взгляд на рикки но та слишком выбилась из силы могла только пожать плечами И как мы тогда до туда доберемся спросила она между судорожными вздохами Мой брат скин знает дорогу он конечно какашка в образе мужчины но он нам поможет сперва нам надо добраться до его селения а точнее какашки в образе селения с лорфа так оно называется оно находится в начале долины в четырех долинах отсюда. похоже довольно далеко пробурчала рикки если переставлять ноги со временем дойдешь сколько у тебя вообще братьев спросил трясучка 11 ублюдков и каждый больше смахивает на собачью задницу чем предыдущий Рикки подняла брови ты не часто о них упоминаешь у нас у всех разные матери отозвалась сизерн словно это все объясняло мо детство было не слишком-то счастливым Скорее, похоже на испытание если ты понимаешь о чем я прожить это один раз было достаточно неприятно но тут уж никуда не деться но еще и вспоминать об этом нет уж как-то не хочется и зерна остановилась на груди камней вытащила флягу плеснула немного воды себе на голову еще немного отправила в рот и протянула ее рикки во имя мертвых как же она устала рикке стояла глотая воды и вытирая под со лба Он выступал почти с такой же скоростью, с какой она поглощала влагу. Ее жилетка была мокрой насквозь. От нее воняло, как от стога сена, прокисшего после дождей. В воздухе стояла прохлада, но ее глаз... Ее глаз был всегда горячим. Пылал, как уголь в ее голове. А ведь, кажется, были времена, когда она могла бегать и бегать без остановки. Теперь, пройдя несколько шагов, она начинала задыхаться. В голове стучало... В глазах плыло, а по краям поля зрения начали рыскать призраки. Она посмотрела обратно, туда, откуда они пришли, над взгорьями и извивыми ущелий, в сторону низин. Обратно, вдоль долгих миль пути до Уфриса, в сторону прошлого. «Пора бы нам уже оставить несколько следов», — буркнула Изерн, поворачиваясь к крутой, взбирающейся вверх тропе. «Запретное озеро само к нам не придет». рикке выдохнула сквозь губы и вытерла очередную порцию выступившего на лбу пота хочешь я понесу тебя на плечах спросил трясучка большинство людей даже не поняла бы что он улыбается но она знала куда надо смотреть ни за что на свете старый ублюдок проворчала она опускаясь в путь скорее уж я понесу тебя но вот на что я хотела бы посмотреть бросила иззерн через плечо и и из-под каблука ее из царапанного ботинка посыпались камешки, скользя по гладкой тропе. «Нет», — пробормотала Рикке, закрывая глаза. «Это еще не произошло». «Я тебя нашел!» — закричал Лео своим писклявым голосом со странным акцентом, хватая ее за ногу и вытаскивая из сена. Рикке быстро поняла, что они оба успеют повзрослеть к моменту, когда он ее отыщет, если она так и будет сидеть в своем изначальном потайном месте. наверху между стропилами где гнездились голуби было весело смотреть сверху как лео в безуспешных поисках обшаривает тамбар но когда он вышел за дверь решив поискать в других местах ей это наскучило рикки спрыгнула вниз и зарылась в сена оставив один ботинок торчать наружу так чтобы лео мог его увидеть в конце концов играть интересно только когда чувствуешь возможность проигрыша долго же ты искал сказала она а он симпатичный подумала рикки пускай даже не особо умный к тому же у него странные манеры и непривычный выговор но это наверное неизбежно если ты вырос в союзе а за симпатичный вид многое можно простить в любом случае она была рада что он здесь хорошо когда есть кто-то твоего возраста с кем можно играть она любила делать вид будто ей лучше всего самой по себе но на самом деле так не бывает ее папа вечно был занят Вел бесконечные разговоры с седобородыми ублюдками, где все только и делали, что хмурились и качали головами. Иногда трясучка рассказывал ей истории о своих путешествиях по всему земному кругу и о самых разных и необычных людях, которых ему приходилось там убивать. Тем не менее, у нее было чувство, что в дружбе между маленькой девочкой и одним из самых грозных воинов на Севере есть что-то не совсем правильное. Трясучка говорил, что не возражает, но ей не хотелось испытывать его терпение. В Уфрисе было не так уж много детей, а те, что были, считали Рикке проклятой и не соглашались приближаться к ней из-за ее припадков. Лео ее припадки, кажется, не беспокоили. Быть может, потому что он пока что ни одного не видел. Может быть, все еще переменится, особенно если она опять обделается, что случалось более чем часто, к сожалению. однако здесь она мало что могла сделать и с припадками и с их дерьмовыми последствиями рикки поклялась никогда не волноваться из-за вещей которых она не может изменить а она принимала свои клятвы очень серьезно отец всегда говорил что нет ничего более важного чем твое слово обычно он говорил это хмуурясь и качая головой жалко что он так часто хмурился потому что когда он улыбался весь мир начинал светиться моя очередь прятаться завопил лео он ринулся на утек скользнулся упал перекатился в облаке сенной пыли вскарабкаллся на ноги и исчез за дверью амбара почему-то рикки стало грустно когда она смотрела ему вслед ужасно грустно нет проговорила она закрывая глаза это было давным-давно